Перемена участи. У Сергея Фрона была надежда, что его и клепениных перебросят на работу в Китай. Хотя непонятно, чем бы эти русские европейцы, пусть и назвавшие себя недавно евроазиейцами, могли помочь в делах японских, китайских, маньчурских. В Азии уже шла настоящая война, в разгаре бои на Халхин-Голе. Но в этой войне и Фроно участвовать не придётся. В ночь на 27 августа арестовали Алю. Несколько раньше арестовали Павла Николаевича Толстого, ещё одного парижского мальчика и бывшего евразийца, что вернулся в СССР ещё в 1933. Мор был хорошо знаком с ним ещё в Париже. и считал Павлика человеком аморальным, блестящим, беспринципным. Павлик дал показания на рядную Фруон. Алю и арестованную с ней Эмилию Литауэр принуждали дать показания на Сергея Яковлевича. Какие методы допроса применяли к Эмилии Литауэр, мы можем только предполагать. От нее не останется тюремных воспоминаний. В июле 1941-го ее расстреляют как шпионку е контрреволюционерку. Аля выживет и расскажет потом, как её пытали бессонницей, избивали резиновыми дубинками, их называли дамскими вопросниками, запирали раздетой в холодном боксе и даже имитировали расстрел. Силы человечьи не безграничны, Арядна Сергеевна призналась, что с декабря месяца 1936 года стала агентом французской разведки, от которой имела задание вести в СССР шпионскую работу. Но Аля следователей не очень интересовала. Важнее было получить показания на ее отца. Ее заставили подписать и это чудовищное признание. Не желая скрывать чего-либо от следствия, должна сообщить о том, что мой отец, Эфрон Сергей Яковлевич, так же, как и я, является агентом французской разведки. Мы можем только предполагать, о чем думал Мур после ареста Али все полтора месяца, пока рядом с ним еще был отец. В 1939 году вышла повесть Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика». Ее ни Мур, ни Цветаева, конечно, не читали. Они не интересовались новинками Дед Гизы. А между тем, в этой повести, единственной на всю подцензурную советскую литературу, были переданы те настроения и те чувства, что могли быть близки Муру. Только события судьбы барабанщика начинаются весной, а трагедия семьи Афронов развернулась осенью. Тревога, неясная, непонятная, прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца, и я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал, а вот придёт весна, и мы все втроём поедем на Кавказ, на курорт. Пришла наконец весна, и моего отца отдали под суд. 10 октября Сергея Яковлевича арестовали, а еще через месяц, в ночь с 6 на 7 ноября, будут арестованы Николай Андреевич Крепинин в Болшево, Нина Николаевна и Алексей Сыземан в Москве. Митя не сразу узнала о событиях, что навсегда изменили его судьбу. Из воспоминаний Дмитрия Сизымана. Настоящее мое погружение в советскую жизнь началось в тот ноябрьский день 1939 года, когда ко мне в Московский туберкулезный институт пришел мой дядечка Арсений Николаевич и сообщил, что арестованный моя мать, отчим, брат Алексей, Сережа и Фрон, аля. До этого в течение целых двух лет я жил как бы под стеклянным полом. колпаком. Правда, между арестом Мали и арестом Клипининых прошло больше двух месяцев. Дмитриева в больнице, конечно, же навещали. Как раз за несколько дней до ареста приходила Нина Николаевна. Её сопровождал высокий, красивый, голубоглазый викинг и старинный петербургский друг Александр Васильевич Болдерев, филолог-античник, профессор университета. Она сказала загадочную фразу, смысл которой Дмитрий понял не сразу. Вот если что-нибудь по чучае не со мной произойдёт, Александр Васильевич всегда будет тут. Не знал я, что тот викинг несёт прямую ответственность за появление моё на свет Божий. Я ведь вырос в семье, где культивировалась душевная деликатность. И потом до 20 лет дожил, ничего не зная о тяге генетических перипетий. После ареста Алексея Сеземана его жена Ирина, оставив ребёнка на попечение подруги, поехала в Волжшу. Там она надеялась застать клепининых. Был очень холодный, промозглый ноябрьский день. На даче было пусто. Тишину нарушал только звук металлических гимнастических колец. который Сергей Якульч повесил между двумя соснами ещё летом, делал гимнастику и пытался приучить не спортивного моряк физкультуре. Теперь стук этих колец испугал Ирину. Она подошла к входу с той стороны, где жили Клипенины, и никто не открывал. Ирина постучалась к Фроному, и вдруг открылась дверь, и вышла Марина Ивановна Цветаева. Она была то ли в накинутом на плечи пальто, то ли в чём-то ещё, её у неё были очень растрёпанные волосы из-за ветра. На меня она произвела впечатление пушкинского мельника. "Да вы знаете, что сегодня ночью арестовали Алёшу?" спросила Ирина. Света его перекрестила её. "Ирина, Бог с тобой. Здесь сегодня ночью арестовали Николая Андрееча. Иди и не входи сюда". Жить в этом проклятом месте Цветаева не могла. 10 ноября 1939 года она заперла дачу на ключ и вместе с муром уехала в Москву к сестре Сергею Яковлевиче Елизавете Фрон Лили в её маленькую квартирку в Мирзоляковском переулке. Очевидно, с этим бегством из Большого была связана и гибель кошек. о которых Цветаева несколько раз упоминает в своих письмах. От чего погибли кошки не ясно, возможно, от холода и голода, их стало некому кормить. Сама Цветаева пишет, что кошки погибли последними. Пройдёт девять месяцев, а Цветаева будет вспоминать о Большевской даче всё с тем же ужасом, который увидела на её лице Ирина. Испись мама Рина Цветаева к Елизавете Фрон август 1940 года Загород вообще гроб я боюсь за города его стеклянных террас чёрных ночей слепых домов это смерть Русская зима. В декабре 1939 цветаев и мур, благодаря хлопцам Борис Пастернака, получили новое жильё. Правда, временное и не бесплатное. И даже не в Москве, а в подмосковном посёлке Голицы, на где располагался небольшой дом творчества для писателей. В дом творчества приходили обедать а жили в избушке, снимали там комнату за 250 рублей в месяц. Станция Голицына расположена очень далеко от Болшева. Это совсем другая железнодорожная линия. Она ведет от Белорусского вокзала на запад в сторону Смоленска. Здесь, среди подмосковных сосен, Мур встретит свою первую русскую зиму. Даже в наши дни... Московская зима заметно отличается от парижской. А во второй половине 1930-х зимы стояли столь морозные, что их с трудом переносили даже москвичи. «Дикий мороз, 32 по Цельсию», записывает Елена Сергеевна Булгакова 4 января 1935 года. В декабре 1938-го улицы казались вымершими, «Адовая холодина», — комментирует Елена Сергеевна. Зимы 1939-1940 и 1940-1941 оказались еще холоднее. Декабрь 1939-го был довольно теплым, зато в январе и феврале ночные морозы достигали минус сорока, погибали, не выдержав мороза теплолюбивые вязы и осенние яблони. «Зима была лютая», — писала Марина Цветаева Али. 17 января 1940-го был самый холодный день в Москве за весь XX век, минус 42,2 градуса. 16 и 18 января непобитые до сих пор рекорды минус 41. Прибавьте к этому сильный холодный ветер, и обильные снегопады, которые часто случались той зимой. Московские трамваи оставались в депо, их лобовые стекла покрыл густой слой льда. С путей не успевали убрать снег. Февральские снегопады и двух-трехдневные метели парализовали трамвайное движение. Из письма Марины Цветаевой к Людмиле Виприцкой 9 января 1940 года. В столовой по утрам 4°, градуса, за окном -40. Все с жадностью хватаются за чай и снежностью обнимают подстаканники. Те зимы были ещё очень холодные и снежные, вспоминала Лилиана Лунгина, тоже недавняя парижанка. Но она жила в столице, в новом и сравнительно благоустроенном доме. Приехала ещё в 1934-м Я уже привыкла к русскому климату. Она каталась на коньках в парке Горького, ходила на лыжах, и даже нравился особый звук, от которого по утрам просыпались москвичи. Дворники кололи лёд. Это, может быть, главный звук моего московского детства. Это был звук ещё потриархальной Москвой. Лёд не складывали в огромные снежно-ледяные сугробы, Как это делают и теперь во многих российских городах, и не вывозили за город в кузовах грузовых машин. Сколотый лёд на санках увозили во дворы, где стояли специальные котлы топить лёд. И без всякой техники улицы были чистые, убранные. Но в подмосковном Голицыно зима переносилася иначе. Жизнь была очень тяжёлая и мрачная, с керосиновыми не горящими лампами. доста canoe воды из колодца и пробиванием в нём льда, бесконечными чёрными ночами, вечными болезнями сына и вечными ночными страхами. Я всю зиму не спала, каждые полчаса, думая, надеюсь, что уже утро. Эта зима осталась у меня в памяти как полярная ночь. Писала Марина Цветаева крупному литературному функционеру и влиятельному прозаику Ардину Носцу Петру Павленко. А ведь Цветаева родилась в Москве. Каково же было парижанину Муру? Парижская зима ни что иное, как мокрая осень, писал Николай Васильевич Гоголь за сто лет до Мура. В Париже так называемая зима. Французы относятся к ней очень серьёзно. зажигают жаровни и обогревают даже улицы. Эвек спустя после Гоголя писал насмешливый Илья Ильф. Но Гайто Газданов прожил в Париже намного дольше и знал город лучше русских путешественников. К тому же он описывал именно тот Париж тридцатых годов XX -го века, который хорошо знал мур. Серые, тёплые, дождливые дни, холодный ветер, ледяные дожди со снегом. Зимние ночи с особенным парижским холодным туманом, в котором призрачно возникали мутные световые пятна фонарей. Об этих парижских туманах, иногда почему-то зелёных, иногда жёлтых и даже розовых, рассказывал Эльф своей жене. Зимы, собственно, в Париже нет. Идёт дождь, шумит, стучит, шепчет за окном и по крышам и день, и два, и три. В январе вдруг наступает день к концу месяца, когда все сияет и льется тепло, и небо синее, и на террасах кафе люди сидят без пальто, и женщины, легко одетые, преображают город. «Этот день бывает каждый год, он похож на передвижной праздник, который бывает между 20 января и 5 февраля», — писала Нина Берберова. Георгий, конечно, слышал раньше о русских морозах, но испытал их на себе впервые в жизни. Первую собственную шубу ему сошьют только к следующей зиме 1940-го, 1941-го. А прежде он носил отцовское тёплое пальто. Сергей Яковлевич приехал в СССР двумя годами раньше и, конечно, уже обзавёлся зимней одеждой, но и пальто не спасало. По словам Цветаевой, В школе, где учился Мур, были выбиты оконные стекла. Теплого ватер-клозета не имелось, детям приходилось в мороз бегать на улицу в дощатый туалет. При этом пальто оставалось в гардеробе, до конца уроков школьникам его не выдавали. Неудивительно, что всю зиму и весну 1940-го Георгий болел, болел почти беспрерывно. На иммунитет его повлияли и трагические события 1939 года, арест сестры, арест отца, непонятные, необъяснимые и оттого ещё более страшные. Но и сама по себе смена климата не могла не отразиться на здоровье. Болезни мура начинаются зимой, которая была непривычной для парижанены. Большая болезнь. Первое. Сегодня седьмой день, как я лежу. Грипп оказался воспалением лёгкого, и теперь, наверное, придётся лежать долго. Это первая фраза нового дневника, который Мур начал 4 марта 1940 года. Так завершились его тёмные месяцы. С этого времени до ноября 1941 мы знаем почти всё. В жизни маршала Вабаны, гения военной фортификации времен Людовика XIV, был период, который его биографы называют «большая болезнь». Из-за этой болезни, видимо, хронического бронхита, более года маршал вынужден был провести в своем замке Базош. В короткой жизни Мура время большой болезни — это зима-весна 1940 года. Вместо бургонского замка комнатка в Галицине, в деревенском доме. Никогда прежде мур не болел так часто, как зимой и весной 1940-го. Болел много, обильно, упорно и с разнообразием. Болел я и тяжёлой простудой, и насморком и гриппом, осложнившимся ангиной, и ангиной, осложнившейся гриппом. И краснуха, осложнившаяся форменным воспалением лёгких, писал он сестре спустя год. Это он ещё забыл написать про свой эпидемический паротит, то есть свинку. Непонятно, во Франции не болел никогда, а здесь совсем разваливаюсь, не доumeвал мур. От природы мур не был особенно крепок здоровьем. Советские врачи найдут, что его сердце примерно раза в 2 меньше, чем следовало для такого крупного молодого человека. Но болезни зимы-весны 1940-ого не сердечно сосудистые. В основном это вирусные инфекции. Зимой начались, по словам Цветаевой, бесконечные гриппы. Вероятнее речь не только о гриппе, но и об ОРВИ. Тогда в СССР при медицинском совете Наркомздрава Всё же стоял даже специальный комитет по борьбе с гриппом. В газетах печатались советы, как уберечь от этой болезни себя и окружающих: прикрывать рот и нос платком, не плевать на пол, избегать рукопожатий и поцелуев, мыть руки, укреплять свой организм спортом и гимнастикой. Последнее не спортивному мальчику было явно в тягость. В феврале Георгий заболел краснухой. остро заразной, но обычно не опасной для молодого человека болезнью. Однако у Мура она перешла в воспаление легких. Эта болезнь изменит внешность Мура. По словам Цветаева, он стал худым, как стебель, хрупким, прозрачным. Юный Гаргантюа превратился в стройного худощавого молодого человека, красивого, но слабосильного. Едва поправившись, он снова заболевает. Я простудился, кашляю, чихаю, насморк и лежу слёг сегодня с повышенной температурой 37,5, записывает он 27 марта. На этот раз болезнь не продлилась долго. Но ещё больному Мору сделали прививку от брюшного тифа, после чего он опять заболел. Прививки Чудо первой половины XX века спасали миллионы людей. Но действие живых вакцин на организм было еще плохо изучено, и прививку могли сделать даже больному со слегка повышенной температурой. Она долго и терпеливо болела, читаем в рассказе Андрея Платонова «На заре туманной юности», написанного в 1938-м. Болели и в самом деле долго. Эпоха бюллетеней на три дня еще не наступила. Болезнь старались не переносить на ногах, не глушили насморк и боль в горле быстродействующими средствами, да их и не было, как не было антибиотиков и противовирусных лекарств. Правда, в 1939-м Нобелевский комитет присудил премию по медицине Герхарду Домакку За открытие антимикробных свойств в пронтазила красного стрептацида. В том же году советский фармацевтический завод Акрихин начал выпуск стрептацида, но это лекарство было токсичным и нередко приводило пациентов в гроб раньше, чем болезнь. В 1940-ом Эрнст Борис Чейн выделил кристаллический пенициллин. Однако до начала эпохи антибиотиков оставалось 2 года. Врачи лечили по-старому, не уничтожали вирусы и бактерии в организме больного, а помогали самому организму бороться с инфекцией. Лечение в те времена общеукрепляющее и симптоматическое. Доктор первым делом назначал больному постельный режим, прописывал порошки, капли, мази, микстуры. Готовых лекарств было совсем немного. Их надо было изготовить в аптеке. Чем занимались опытные фармацевты под контролем провизоров? Растирали необходимые ингредиенты пестиками в специальных ступках, делали порошки или разводили их дистиллированной водой, получались микстуры. К бутылочкам с микстурами и коробочкам с порошками прикрепляли специальные бумажки с сигнатурой копии рецепта. Склянки с этими сигнатурами Десятилетиями будет привычным непременным атрибутом повседневной жизни столик рядом с постелью больного, уставленный такими склянками, характерная деталь быта. По Зеркие склянки не выбрасывали, а сдавали в аптеку. В аптеках даже весили плакаты: "Сдавайте ненужную тару оплата по тарифу". Год спустя уже в Москве Мор будет ходить в центральную аптеку на улице 25 октября. Это название официальное. По ряжанин Мур предпочитал название Советский. Коренные же москвичи, в том числе и Цветаева, называли эту аптеку по старинке аптека Ферейну на Никольской. Это одна из достопримечательностей старой Москвы, не уровня Кремля, конечно, но уровня ресторана Яр, универсального магазина Мёра и Мирелиза, булочной Филиппова. Легенда, которую не забыли и в наши дни. Даже сейчас, на сияющей огнями Никольской, это здание привлекает внимание, а в 1940-м еще сохранились мраморные лестницы, бронзовые статуи, зеркала в позолоченных рамах, дубовые резные шкафы — мебель заказывали во Франции — чучело-медведи у входа в главный зал и подвешенные под потолком рога носорога. Старые москвичи могли припомнить времена — Когда в аптеке бил фонтан из французских духов, при аптеке жил настоящий бурый медведь, которого каждый день водили гулять на Лубянскую площадь. В сталинской Москве эту экзотику заменила статуя Ленина, её поставили между первым и вторым этажами. У подножия статуи всегда лежали свежие цветы. На аптеку работали три лаборатории. В эпоху расцвета там изготавливали 300 видов лекарств. Впрочем, в 1940-ом, 1941-ом всё изменилось. Море приходилось несколько дней ждать, пока центральная аптека получит талик, чтобы приготовить рецепт врача. Это уже благополучное для Мора пора, когда ему досаждали только перхоть, прыщи на голове и экзема на ноге. Поэтому в мае-июне 1941-го он будет покупать в аптеках мазь и специальное мыло. Весной же 40-го здоровье Мура было много хуже. Продолжалось время его большой болезни. Второе. Целые дни Мур должен был проводить в постели. Медленно тянулись бесконечные часы, долгие весенние дни. Мор много читал, рисовал карикатуры. Иногда его навещали Моля Гуреевич, время от времени приезжавшая из Москвы египкая черноволосая и черноглазая красавица Миреэль Шигенян, дочь писательницы Мриты Шигенян. Георгий не описывает подробно своё лечение, но упоминает капли и банки. Сейчас придёт бабка ставить банки, записывает Мор 6 марта. Знаменитые медицинские банки десятилетиями не выходили из употребления. Это в наши дни доказательная медицина не нашла никаких оснований считать, что от банок есть хоть какая-то польза. А тогда при заболеваниях грудной клетки, включая бронхит и воспаление лёгких, их считали незаменимым средством, чем-то вроде физиотерапии. Ольга Леонардник не Перчеховой В роскошном подмосковном санатории Борвихи ставили те же банки, что и муру в муру скромном Галицине. В СССР существовало три вида медицины: государственная, ведомственная и частная. Последнюю потихоньку изживали, но всё ж терпели это наследие царского режима, старые искусные доктора, что давно завели частную практику. Не исчезли даже с отмены НЭПа. Если семья была обеспеченной, больного ребёнка вели к частному доктору. Частный доктор не хамил больному, не спешил выпроводить его из кабинета, не выражал своего презрения к наивности больного его невежеству или страху. На квартирной двери нередко висела начищенная медная табличка: Доктор такой-то. Без воспоминаний Людмилы Чёрной, как не вспомнить покойного Селестино Моисеевича Тумаркина, спасителя сына. Вот с кем сказочно повезло. Когда он, седой, высокий человек, неторопливо входил в комнату и чуть прищуриваясь оглядывал ребёнка своими добрыми глазами, а потом прикладывался к это скобке его худой спинки, сразу становилось легче на душе. И вроде бы хвори отступало. Не брезговал частной практикой даже академик Виноградов, личный врач Сталина. Простых смертных он принимал у себя дома за деньги, как болгаковский профессор Преображенский. Но на частного доктора нужны средства. Весной 1940-ого у Цветаевой денег ещё не было. Моры вылечили врачи ведомственные от Литфонда и государственные. Прививку в школе ставили государственные, к стоматологу он ходил в Детфондовскому пойду лечить зубы к Галицинской врачихе. От пневмонии Георгия лечил также ведомственный врач, приезжал доктор из Детфонда, говорил но усмелейший и начинал его стукивать, писал мур сестре Але. Судя по манере общения, это был врач с революционным стажем. Еле же усвоивший традиции старых докторов царского времени, моры такое обращение очевидно смешило, а Людмила Чёрную, в то время пламенную комсомолку, возмущало. Грубый материал гимнастёрки, юнг штурмовки натирает шею, ранки гноятся. Частный врач-кожевник в Армянском переулке, к которому повела меня мама с большим неодобрением, косится на мою юнг штурмовку, кожа нежная, Надо барышне носить маркезетовые блузки, а не и пренебрежительно маш рукой никогда в жизни отчеканиваю я смертельно обиженное обращение. Баршня. Эти врачи, насколки старого времени, когда доктор был человеком обеспеченным, а не редко и просто богатым, но времена изменились. Врачей стало больше, а платили им всё меньше. Государственная медицина превращала солидного доктора в скромного советского медработника. По данным Центрального статистического управления СССР, средняя зарплата в здравоохранении в 1940 году составляла жалкие 255 рублей, на 85-100 рублей меньше, чем у рабочих в промышленности и строительстве. Зарплата врача-консультанта в 550 рублей считалась большой. Низкие зарплаты в Московском горздраве заставляли людей как-то изворачиваться, искать подработки. Обычным делом стало совмещение. Но совмещение власти старались извести, как бы советский человек лишнего рубля не заработал. Врачи с учёной степенью и частной практикой остались горсткой прилично зарабатывающих. умори бедняков с престижными ещё медицинскими дипломами. 11 апреля 1940 года Георгий и Светаева собрались в Москву к тёте Лиле, но тётя заболела то ли свинкой, то ли ангиной. Неделю спустя они всё-таки поехали к Лиле, хотя карантин по свинке 24 дня. Видимо, там мур и заразился свинкой. Уже 13 мая он пошел в московскую амбулаторию, где ему поставили этот диагноз. От свинки и сейчас нет специфического лечения. Но в школу больного, конечно, не пускают и рекомендуют постельный режим. Его мур, впрочем, нарушал. Дни протекают спокойно и скучновато. Утром бинтование моей свинки, пускание капель в глаза, в общем, лечение... Потом завтрак, потом я рисую или читаю, потом вытираю посуду, потом на часок иду с мамой гулять. Потом пишу дневник и читаю, потом обед, перебинтование и ложимся спать. Записал он 20 мая 1940 года.